Глава 15. Газета мне понравилась. Она была цветной, интересно оформленной, а на развороте красовалась моя фотография. Ярослав, стоящий у тысячелетнего можжевельника. В самом низу страницы темнели наши фамилии: я Логинов и А Барановская. Рядом Вестник первых лежал в холле у входной двери, и на первом уроке у половины класса в руках был свежий выпуск. Очень здорово получилось, протянула София, заглядывая мне через плечо. Человек и дерево? Угу. Я особо не вслушивалась в её слова, потому что читала статью Логинова. Не ожидала, что Ярослав может так талантливо писать. То, как он представил нашу прогулку, обыграл бабушек-эко-гидов, их рассказы, потрясающие картины природы, он умел очень тонко подмечать забавные и интересные моменты и передавать их, словно мы с ним побывали на двух разных экскурсиях. Ведь я ничего такого не заметила. Может, слишком сосредоточилась, глядя на мир сквозь объектив камеры? Ярослав очень интересно пишет. Вторила моим мыслям София. Угу. Подтвердила я, уже дочитывая статью. А у тебя отличные фотографии. Не останавливалась она в попытках вывести меня на эмоциональный отклик. Угу. Я всё же оставалась верна себе. А ещё ты прекрасный собеседник, с тобой очень интересно общаться. Я подняла на неё удивлённый взгляд и встретила лукавые смешинки в глазах. Не выдержав, София прыснула. Я тоже улыбнулась. Извини, просто задумалась. О чём? К счастью, от ответа на этот вопрос меня спас сам предмет моих мыслей. Логинов вошёл в аудиторию и бросил рюкзак на парту. Следом за ним залетела Кристина, а она была в ярости. Ты не можешь так поступить, завопила она, явно продолжая начатый в коридоре разговор. Все дружно обернулись на крик. Кто-то улыбался, причувствовав скандал. Я замерла испуганно, боясь, что после вчерашнего разговора попаду под раздачу, а затем опустилась на свой стул, спрятавшись за стоявшей Софией. «Могу». И я уже поступил. Ярослав ответил спокойно, достал учебник, тетрадь и положил рюкзак на стул рядом с собой, отрезая Еворской возможность занять ее место. Похоже, уже бывшая. «Это из-за нее, да?» «Кристина заозиралась по сторонам в поисках кого-то. Наверняка меня. Я сжал и стараюсь занимать как можно меньше места. Не хотелось бы, чтобы на меня перевели все стрелки». «Это из-за тебя», — ответил Логинов так же спокойно, по-прежнему не поднимая глаз на Кристину. «Ты ведешь себя, как базарная баба. Кричишь на меня, устраиваешь истерику. Мне это не нужно». Он, наконец, посмотрел на Егорскую, и она под его тяжелым взглядом опустила глаза. В полной тишине прошла к первой парте, молча опустившись на свободный стул рядом со старостой. «Ого, милые бронятся!» — шепотом прокомментировала София. Я не ответила. Несмотря на то, что Егорская мне не нравилась, был и жаль ее. Она сидела поникшая, сгорбившаяся, растоптанная, В ней ничего не осталось от прежней самоуверенной девицы. «Как он ее отшил?» — не унимал и София. «Нет, ты видела? И ведь даже не пикнула. И кто? Еворская?» Ее возбужденный шепот прервала математичка, стремительно ворвавшаяся в класс и начавшая писать на доске новую тему. Все открыли тетради и погрузились в учебу, изредка кидая непонимающие взгляды на расставшуюся пару. Солнышко ласково пригревало, поэтому мы с Миленой решили поиграть в саду. Герда увязала за нами. Малявка кидала ей жёлтые мячики, а огромная питбулиха старалась удержать их в пасти все одновременно, по две-три штуки. Милена радостно смеялась и бросала новые мячи, а жадная Герда подбирала их, ранее предыдущие и растерянно глядя на девочку. Сегодня у Татьяны Викторовны было какое-то важное совещание, поэтому она попросила меня побыть с Миленой подольше, обещая вернуться не позже 10 часов. Я сделала уроки, пока Милека смотрела мультики. Мы поужинали, почитали сказку, которую Милена знала почти наизусть и вставляла в некоторых местах свои комментарии. Уснула она, держа меня за руку. Я осторожно высвободила свои пальцы и тихонько вышла из комнаты, прикрыв дверь. Было почти 10, а значит, Татьяна Викторовна вот-вот придёт. Я вышла на улицу и села на качели. Вечер был тихим, вейным каким-то нежным очарованием. Таким вечером хотелось верить во всякую романтическую чушь, а ещё лучше предаваться ей. Словно подслушав мои мысли, из дома вышел Ярослав и направился ко мне. Привет. Он опустился рядом на широкое сиденье. Привет. Несмотря на достаточное расстояние, я ещё немного подвинулась. Мы молчали. Качели тихонько поскрипывали. В кустах стрекотали сверчки. Звёзды лукаво помаргивали сверху, но романтический флёр напрочь вылетел из моих мыслей, сменившись неловким напряжением. Зачем он пришёл? Что ему нужно? Почему молчит? Вопросы сменяли друг друга с космической скоростью, но ни на один не находилось внятного ответа. Звякнула калитка в воротах. Во двор зашла Татьяна Викторовна. Добрый вечер. Я вскочила с качели, не в силах больше оставаться рядом с Ярославом. Здравствуй, Саша, произнесла она устало. Прости, что так долго. Ничего, ответила я, направляясь к ней, чувствуя взгляд в спину. Милена спит. Я пойду домой. Хорошо, спасибо. Спокойной ночи. Логинова направилась к дому, а я к воротам. Хотелось поскорее избавиться от этого внимательного взгляда и проанализировать всё спокойно. Саша, подожди. Услышав голос, я вздрогнула и остановилась. Не видела, как он подходит, только слышала его шаги. Казалось, время растянулось, и эти 4 м от качелей Ерослав преодолевал невыносимо медленно, словно сквозь густую патоку. Вдруг наступила абсолютная тишина, в которой оглушительно бухало моё сердце, грозя прорвать грудную клетку и умчаться за ворота. Саша, я хотел Я напряглась, ожидая услышать что угодно, от любовного признания до требования больше никогда не появляться в этом доме. Его слова прервал какой-то булькающий звук. Раздавшейся из розовых кустов справа от нас, мы с Ярославом переглянулись. Звук сменился тихим поскуливанием, и в глазах Логинова промелькнула страшная догадка. Герда прошептал он и бросился к кустам. Я поспешила за ним. Эта часть сада была слабо освещена. Я разглядела лишь, что собака лежит на боку, как-то неестественно вывернув голову вверх. Ярослав опустился рядом с ней, ощупывая её руками и шепча: «Герда, девочка моя, что случилось?» Я включила фонарик на мобильном телефоне и посветила на пикболиху. Ее морда была в крови, как руки обнимавшего собаку Логинова. Трава под ней тоже блестела от крови. В темноте мне показалось, что ее было слишком много. Герда дышала хрипло, с присвистом, и смотрела на Ярослава полными тоски глазами. Я не слишком разбираюсь в собаках, но это и явно была нужна экстренная помощь. Логинов с ужасом выдохнул и растерянно посмотрел на меня. В его взгляде застыла паника. «У тебя есть телефон ветеринара?» Я поняла, что нужно брать контроль над ситуацией в свои руки. Ярослав кивнул и начал судорожно доставать свой телефон окровавленными руками, перепачкал футболку и джинсы. «Не берет». Каким-то незнакомым голосом произнес он спустя несколько секунд, на протяжении которых мы слушали долгие гудки. «А ещё кому-нибудь можно позвонить?» У меня дрогнула рука, и телефон упал в траву, высветив часто вздымающийся собачий бок. Ярослав покачал головой. «Уже никто не работает. Что делать, Саша?» Он смотрел на меня умоляюще, с такой надеждой, что мне захотелось плакать, словно я могла как-то помочь его умирающей собаке. «Если ветеринарные клиники уже закрыты, кто сможет помочь Герде? Хотя...» Возможно, кто-то и сможет. "Беги за покрывалом", велела я, набирая номер такси. Ярослав лишь секунду промедлил, ловя мой взгляд и пытаясь отыскать там надежду на благополучный исход, а затем умчался в дом. Мы аккуратно переложили Герду на покрывало и, услышав подъехавшее такси, понесли её к машине. Но таксист упёрся и отказался везти окровавленную собаку. "Пожалуйста, она же умрёт!" Я подошла почти вплотную к нему и, кажется, ухватила за рубашку. В те минуты всё было каким-то нереальным, словно я смотрела жуткий кошмар и не могла проснуться. Не знаю, что мужчина видел в моих глазах, но он вдруг кивнул и махнул рукой Ярославу. Клади в багажник. Пока Лугинов осторожно укладывал Герду, я набрала номер отца. Папа, я еду в приёмный покой, пожалуйста, встреть меня, выкрикнула и отключила телефон, поворачиваясь к Ярославу. неподвижно, замершим рядом. Я взяла его за руку и сжала ледяные пальцы. Куда? спросил таксист. В больницу, человеческую, и побыстрее. скомандовала я, чувствуя ответное пожатие. Всё будет хорошо. Я бежала впереди, открывая двери. Саша, что случилось? Напуганный отец встретил меня посреди приёмного покоя. Я обернулась на Ярослава, который быстро шёл за мной с Гердой на руках. Папа, пожалуйста, спаси её. Отец указал на стоявшую у стены катальку, и Логинов положил на неё собаку. Ген, взгляни, попросил отец. Из операторской вышел позévőющий мужчина с лысой головой и пивным животом, подошёл к нам. Это собака, констатировал он, приподняв покрывало. Спасите её, пожалуйста. Я чувствовала, как из глаз выкатываются слезинки, сначала по одной, а затем сплошным потоком, и у меня не хватало сил его остановить. "Ну всё, не плачь. Ген отличный хирург. Он сделает всё, что сможет". Папа положил ладонь мне на плечо. Доктор повёз катальку с Гердой к лифту. Ярослав дёрнулся было за ним, но отец остановил его. "Ждите здесь". Он догнал Гену и исчез за широкими дверями лифта. А мы с Ярославом остались вдвоём в приёмном покое. Я продолжала плакать, всхлипывая и размазывая по лицу косметику. Логинов подошел ко мне и обнял. Крепко-крепко. Я постояла пару мгновений и обняла его в ответ. Так мы и стояли посреди приемного покоя, крепко обнявшись, поддерживая друг друга, и надеясь, что с Гердой все будет хорошо. Кажется, я уснула, потому что, почувствовав прикосновение, открыла глаза. Отец гладил мои волосы. Я неловко поднялась с неудобной скамейки, обитой дермантином. Огляделась. Ярослава не было видно. Как Герда, голос немного осип со сна. Жить будет, улыбнулся отец. Но куриные кости нужно держать от неё подальше. Кости? удивилась я, знаю, что кормили питбулиху дорогим собачьим кормом. Да, осколок застрял в пасти, сильно повредил гортань. Ген удалил, зашил, но реабилитация будет непростой. Наверное, на улице что-то нашла. Может, после праздника осталось, предположила я. Возможно, согласился отец и тут же нахмурился. Скажи-ка, что ты делала вместе с Ярославом в такое позднее время? Кажется, я предупреждал тебя. Он тут ни при чём. Татьяна Викторовна задержалась на работе, я ждала её. Хотя всё это было правдой, но я смутилась, вспоминая, как стояла на дорожке, а Логинов приближался ко мне. Саша. Отец взял меня за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. Я просто не хочу, чтобы ты страдала. А Ярослав совершенно точно заставит тебя страдать. Не стала его ни в чём переубеждать, просто прижалась и крепко обняла Греис в ответных объятиях. Всё будет хорошо. Главное, Герда жива. Из лифта показалась каталка, которую толкал перед собой Логинов. Доктор Гена шёл рядом с ним и на ходу давал указания. Собака лежала на боку, её живот редко вздымался, позволяя угадать лёгкое дыхание. «Утром покажи её ветеринару. Я всё-таки человеческий доктор, да и осложнения могут возникнуть. Но, думаю, всё будет хорошо. Вы вовремя успели». Он похлопал Ярослава по плечу и, кивнув мне, направился в ординаторскую. Папа посмотрел на часы, потом перевёл взгляд на меня. Моё дежурство закончится через 4 часа. Можешь поспать в отделении, а потом поедем домой. Я взглянула на Логинову и покачала головой. Помогу Ярославу с собакой и поеду на такси. Отцу явно не понравилось моё решение, но он ничего не сказал, и я была ему за это благодарна. Мы положили Герду на выданное доктором Геной колючее одеяло, которое нужно было вернуть утром. и понесли в ожидавшую у крыльца машину. Этот таксист не возражал против собаки, молча ждал, когда мы усядемся. До дома Логиновых ехали молча. Я на переднем сиденье, Ярослав сзади вместе с Гердой. Усевшись в полоборота, краем зрения наблюдала, как осторожно и нежно он гладит собачью морду. Логинов способен на искреннюю любовь. Почему же мой отец так настроен против него? Что он знает такого, чего не хочет мне говорить? Мы аккуратно занесли питбуля в свободную комнату на первом этаже и положили на пол. Ярослав отправился за её миской, чтобы налить воды, а я осталась рядом с Гердой. Опустилась на прохладный паркет, обняв колени. На собачьей морде остались засохшие пятна крови. Язык безвольно свисел из пасти. Грозная питбуляха представляла собой такое жалкое зрелище, что я расплакалась. Эй, ты чего? Всё уже позади. Вошедший в комнату Логинов поставил миску на пол и опустился передо мной на колени. Доктор Гена спас её. Я очень благодарен, что ты не растерялась и действовала так решительно. Не знаю, что было бы, не окажись тебя рядом. Он говорил это так проникновенно, что я перестала плакать, подняла на него глаза. Ярослав передвинулся ещё ближе, протянул руку и большим пальцем стёр слезинку с моей щеки. Его лицо оказалось очень близко. В глазах застыл вопрос. Он не был уверен, что разрешу себя поцеловать. Поэтому я первая потянулась к нему. Закрыла глаза и вдохнула, ожидая, когда наши губы встретятся. Это прикосновение было мягким и бережным. Я словно окунулась в тёплые воды моря и позволила ласковым волнам нести себя к горизонту, осторожно покачивая. Не знаю, сколько длился этот поцелуй, Время как будто остановилось, заставляя ночь тянуться бесконечно. Наконец Ярослав оторвался от меня и прижался лбом к моему лбу. Мы оба молчали. В полумраке лишь слышалось наше дыхание. Мне пора домой, наконец сказала я только потому, что нужно было что-то сказать, разорвать эту тишину, которая становилась чрезмерно напряжённой. Вызови такси. В этой тишине мне явственно слышался вопрос, на который у меня не было ответа. Отец был против наших отношений с Ярославом. А что думала об этом я сама? Смогла бы доверять ему или постоянно ждала бы, что он разобьёт мне сердце и заставит страдать? И я сама отвезу тебя. Логинов подул мне руку и помог подняться, бросив последний взгляд на спящую Герду, я вышла из комнаты. Ерослав так и не отпустил мою ладонь. В доме было тихо, все спали, поэтому я не стала отбирать у него руку. Несмотря на то, что я ничего пока не решила, мне было хорошо рядом с ним. Его тепло согревало и успокаивало. Логинов надел шлем и протянул мне второй, помог затянуть крепление. Затем поправил выбившиеся волосы. Мне показалось, ему нравиться прикасаться ко мне. Ярослав не хотел останавливаться. Но заставил себя убрать руки и сел на мотоцикл. Я забралась сзади и крепко обхватила его, прижалась. Мы помчались в ночь, снова рассекая встречный воздух, наслаждаясь движением и чувствуя друг друга. Поездка оказалась слишком быстрой. Ярослав заглушил двигатель у моего дома и помог слезть с мотоцикла. Он положил ладонь мне на щёку и, дождавшись молчаливого разрешения, поцеловал меня. Затем мы долго стояли, обнявшись, потом снова целовались. Он не сделал и попытки напроситься ко мне в гости, и я оценила его тактичность. Ярослав давал время всё обдумать, но мне всё равно нужно было высказать это вслух, расставить точки над и, чтобы между нами не было недопонимания. Мне нужно подумать, произнесла я, уткаясь ему в шею. Я знаю. Он гладил мои волосы, касался их губами. Я буду ждать. Тем более, твой отец против. Он усмехнулся, и я подняла голову. Что? Тайный роман — это так романтично. Улыбнулась ему в ответ, затем постаралась вновь вернуть серьёзность. И я ещё ничего не решила. Знаю, но ты решишь. Снова шёпот мне в волосы. Домой я шла счастливой, улыбаясь во весь рот. Не буду думать об этом сегодня, подумаю завтра, на свежую голову, как говорила одна известная героиня. И всё равно думала, вспоминала, ворочаясь в кровати, а затем мне снились тёплые губы, ласковые руки и глаза, которые выпрашали, и я не могла им отказать.